В один из воскресных дней, распродав принесенный товар, Дарья вышла из рынка и пошла к остановке, где обычно скапливался городской транспорт. На остановке она встретила своего знакомого, постоянного покупателя Алексея. Он, любитель помидор бычье сердце, которое выращивала Ульяна, подошел к ней и заговорил. «Ну как дела, Дарья? Удачный у тебя сегодня день!» А как же? Все расхватали, ничего не осталось. Что-то тебя ни вчера, ни сегодня не было. Да, в последнее время совсем нет времени. Я уже неделю работаю в фельдшерско-акушерском пункте села Гойты, что недалеко от города. Вот сейчас возвращаюсь к семье. Целую неделю не был. Соскучился по жене, детям. Что так? Так ты же работал в больнице. И чего поехал в село? Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», улыбаясь, выдал Алексей. Шутка. Политикой я не интересуюсь, а вот деньгами заинтересовался. У меня сын родился полгода назад. Семья живет вчетвером в однокомнатной квартире. Мы с женой задумали провернуть обмен с доплатой. Нужны деньги». В Гойтах я сам себе начальник и заработок полтора раза выше, чем в больнице. Одна проблема – я совершенно не могу освоить чеченский язык. Живу в Грозном почти 10 лет и совершенно не понимаю, о чем говорят чеченцы. Мне нужна санитарка-переводчица, которая могла бы общаться на чеченском языке. Дарья, я видел, как ты ловко общаешься с чеченскими женщинами. Пойдешь ко мне работать? Но ну, не знаю, смогу ли я. Я ведь... Немного понимаю язык. Говорить могу только ругательные слова. А сколько будешь платить? И где я буду жить? Зарплаты не обижу. Жилье оплачивает государство. У тебя будет комната в доме с отдельным входом. Платить за жилье не будешь. Давай сделаем так. Ты приезжай посмотри. Если понравится, останешься. А если нет, то невольно держать не буду». Ты так хорошо рассказываешь, что я прям в замешательстве вся. А ты когда собираешься обратно в Гойте? Давай, Дарья, сделаем так. Я во вторник должен быть на работе и буду в 7 утра стоять на этой остановке. Если ты надумаешь поехать со мной, то подходи. Если не придешь, я буду знать, что ты не согласна. После встречи с Алексеем Дарья все время думала, как ей поступить. С одной стороны, не хотелось забиваться в Чеченское село из города, населенного в основном русскоязычным население, где она обжилась и имеет много знакомых. А в Гойтах она будет чужой, не знающей ни языка, ни обычаев местного населения. С другой стороны, ей надоела тяжелая работа на консервном заводе и напряженные взаимоотношения, которые сложились с Ульяной. Она понимала, что ее присутствие в доме мешает подруге иметь полноценные отношения с Аидом. И, возможно, это последняя попытка Ульяны наладить свою личную жизнь. Она, зная о тяжелой жизни Ульяны с вечно пьяным Федором, ни в коем мере не обижалась на подругу. У Катерины дочка подросла, и семья Чапаевых в ее услугах не нуждалась. Взвесив все, она в понедельник написала заявление на отгулы. А во вторник, сообщив Ульяне, куда едет, пошла на встречу с Алексеем. В Гойтах Дарья даже не заметила, как окунулась в работу. Алексей быстро обучил ее основным обязанностям санитарки. Ей нравилось общаться с разными людьми, приходящими за медицинской помощью. Она даже не заметила, как прошла неделя и нужно было ехать в Грозный за расчетом на заводе. В Грозном она в первую очередь пошла к Катерине сообщить о своей новой работе в селе, узнать, как дела, и поиграть с Машенькой. Общение затянулось до вечера. У Дарьи не лежала душа идти домой, но нужно было забрать необходимые вещи. Думая о неизбежности разговора с подругой, она решила в нём не быть многословной и посмотреть, как Ульяна отреагирует на её уход. Ульяна, встретив Дарью, заулыбалась и заголосила. — Но куда же ты, родимая, подевалась? Я прям вся извелась. Думала, украли мою Дарью джигиты и, не дай бог, убили. Уже собиралась обращаться в милицию. Но это ты зря. Какому джигиту такая старуха, как я нужна? У них полно девок в самом соку. Это кто старуха, а? Ну, покажите мне её. Ну, ау. Нет такой? Ты чего это прибедняешься? Ты у нас женщина хоть куда? Ну рассказывай, что и как. Ухожу я от тебя, подруга. Буду работать в фельдшерском пункте в селе Гойт и санитаркой. Бесплатным жильем меня обеспечили. У меня там отдельная комната. Зарплата больше, чем на заводе. Я уже отработала там неделю. Мне понравилось. Много общаюсь с людьми. Люди там хорошие и меня уважают. Это село недалеко от города, так что в выходные иногда буду приезжать, повидаться с тобой и с крестницей. Ты-то как поживаюсь? Надеюсь, у тебя без меня с Саидом сложатся более тесные отношения. Пусть переходит в дом и не издирает с тебя арендную плату. Да я. ты меня прости за мое поведение в последнее время». Я мало общаюсь с тобой, потому что мне было стыдно. Все у меня как-то закрутилось с Саидом. Куда дорожка выведет, не знаю. Он говорит, что ушел от жены и к ней уже не вернется. Может, врет. А как проверишь? Мне говорит, что хочет жить со мной. Он мужик неплохой, хозяйственный, не пьющий, и мне нравится. Ульяна, я очень рада за тебя. Дай Бог, чтобы у тебя все было хорошо. На следующий день Дарья, выполнив намеченное в огороде, вернулась в Гойте. Работа в фельдшерском пункте была несложная. Дарья охотно справлялась с ней, совершенно не замечая, когда рабочий день подходил к концу. И только приходя в свою комнату, она вдруг осознавала, что намаялась в течение дня. Так, изо дня в день, постепенно, она стала ощущать вкус к жизни. Ей нравилось быть нужной, а уважение, с которым чеченцы относились к медработникам, вызывало в ней неподдельное чувство гордости и удовлетворения. У нее появилось много знакомых среди односельчан. Некоторые чеченки приходили к ней за советом или просто поговорить. В один из дней Алексей Рудович сказал Дарье, что медсестра увольняется и уезжает в Грозный. У нее парализовала мать, она вынуждена уволиться и ухаживать за ней. Ввиду того, что он не планирует кого-либо принимать на работу, предложил Дарье вдвоем замещать эту должность и ставку медсестры делить поровну. Дарья охотно согласилась, ведь она уже освоила за исключением уколов многие обязанности медсестры. Алексей выдал Дарье медицинский справочник и обучил ее делать внутримышечные уколы. Фельдшер принимал больных не только в фельдшерском пункте, но и ходил к больным по вызову. А если была необходимость, отправлял Дарью домой к больному выполнять несложную медицинскую процедуру. Как-то посетив одного из больных с респираторным заболеванием, он поручил Дарье сходить к нему домой. В задание входило отнести лекарство и поставить на спину банки. Алексей рассказал, как найти его дом. И Дарья во второй половине дня отправилась к больному. Нашла его двор и, не стучась, вошла в незапертую калитку. Собаки во дворе не было. Подойдя к дому, она громко огласила. Хозяин дома. Дверь открылась. И появившийся на пороге худощавый мужик осиплым голосом проговорил проходи, знакомая после его слов Дарья вспомнила что это тот мужик, который предлагал ей 3 рубля за продажу меда войдя в дом и сев на палате она быстро сориентировалась и промолвила привет, захворал что ли? чего не лечишься медом? он от простуды сильно помогает Пробовал, не помог. Пришлось обращаться к доктору. Я принесла тебе лекарство, которое назначил доктор. Принимай его по ложке три раза после еды. Он сказал, чтобы я тебе поставила банки на спину. Так что снимай рубаху и готовься. Сестра, а как тебя зовут? Хочу знать, пред кем мне рубаху снимать. «Меня зовут Толстопятова Дарья. Чеченский зовут Дашу. А как тебя величать?» «А меня зовут Гихаев Габа. Вот теперь я снимаю рубаху и ложусь на живот». «Ну и правильно. Тебе нужно больше пить, чтобы инфекция вымывалась. Если будет сильно плохо, зови снова врача». Дарья выполнила все необходимые манипуляции и, поставив банки, огляделась. Она обратила внимание на грязный пол, который не мыли не понять сколько месяцев. Дарья прошлась по большой комнате и везде замечала мусор и пыль. В углах комнаты она обнаружила паутину. Эти наблюдения вызвали в ней нескрываемый интерес. И она спросила, «Габа, ты куда дел хозяйку? Почему в доме так грязно?» «Хозяйки давно нет. Ее Аллах забрал». Я живу здесь один. А где же твои дети? Почему они не приходят и не помогают тебе? Жена родила мне шесть детей, четыре девочки. Они после рождения прожили мало. Потом жена родила мне двоих сыновей, Докку и Алхазура. Когда родила Алхазура, сразу умерла. Дока в городе. Он поступил учиться в нефтяной институт и живёт в общежитии. Бывает у меня редко. Алхазур закончил сельскую школу и не знаю, будет ли учиться или работать. Он бывает у меня часто. А ты откуда появилась в наших краях? Дарья коротко рассказала ему о себе, а потом, сняв банки, проговорила. Тебе вставать сразу после прогревания не нужно. У тебя очень грязно. В такой антисанитарии долго будешь болеть. Давай я у тебя немного уберусь. Он ничего не ответил, а Дарья ответа не нужен был. Она быстро нашла то, что нужно, и приступила к уборке. Он украдкой наблюдал за ней, и неизвестно, какие мысли бурлили в его голове. Закончив уборку, она попрощалась и ушла. Спустя несколько дней Дарья вновь увидела его. Он пришел к ней на работу вечером. Алексей уже закончил прием отправился домой. Дарья в это время мыла полы в фельдшерском пункте. Заметив стоящего в сторонке от входа и переминающегося с ноги на ногу Габу, она спросила, ну что, выздоровел или опять захворал? Он, выдержав паузу, нерешительно произнес... Ага, выздоровел, значит, и опять заболел. У Гамбы ничего не болело, он просто хотел увидеться с Дарьей. Алексей уже ушел. Приходи завтра. А что с тобой? Может, я чем могу помочь? Поясница болит, нагибаться и садиться больно. Так у тебя, наверное, радикулит. От этого помогает керосиновый компресс или бодяга. Керосин может помочь сразу, правда, шкура после компресса слезет. А бодяга поможет не сразу, нужно регулярно втирать и завязывать поясницу шерстяным платком. Может, ты придешь ко мне и поможешь с бодягой? Жалостливым тоном пробубнил Габа. Ну ладно, завтра после обеда приду. В отличие от многих сельских Чеченцев, фактически не знавших русского языка, Габа неплохо разговаривал на нем. Он обучался языку в молодости, когда работал продавцом в лавке. В центре Грозного лавку держал его дядя, и он пристроил шустрого паренька. И хотя в лавке он работал недолго, знания языка, полученные в молодости, были закреплены позже, когда в гражданскую войну в его доме целый год жили русские красноармейцы. Один из них соорудил во двое несколько ульев и научил Габу пчеловодству. Это занятие позже стало приносить Габе неплохую прибыль. Ему неоднократно предлагали вступить в колхоз, но он всегда отшучивался и ни при каких условиях не собирался никуда вступать. Ему хватило того, что он чудом не погиб, вступив в Красную армию Асламбека Шерипова. Советская власть, пометуя о его заслугах в гражданскую войну, Габу не притесняла и постепенно не стала замечать. Он жил своей жизнью, параллельно жизнью страны. Для этого у него было все для нормальной жизни. Дом с большим земельным участком, на котором он в основном выращивал кукурузу и подсолнечник, сельхозинвентарь, несколько овец и куры, количество которых он толком не знал. И самое главное, у него была лошадь с телегой. Было все ж не было одного хозяйки в доме. Ему понравилась женщина, которую впервые встретил на рынке. И запомнил, что, распродав его мед, она не взяла с него деньги. Теперь, когда она стала жить в селе и уже приходила в его дом, он решил, что обязательно должен попробовать завязать с ней отношения. На следующий день он как смог навел порядок в доме, сходил в лавку, купил сладости и достал из буфета редко используемый самовар. Ждать гость долго не пришлось. Она пришла к нему, как обещала, принесла бутылку с лечебным средством, состоящим из бодяги, смешанной с растительным маслом. Войдя в дом, Дарья сказала, «Ну что, давай лечиться. Этим средством нужно регулярно намазывать поясницу, а потом держать в тепле. У тебя есть шестяной шарф или платок?» И шарф, и платок найдем. Вот только давай лечение отложим на потом. А сейчас попьем чаю. Габа повел ее в комнату, где у него уже был накрыт стол. Дарья, уже немного узнавшая о нем в первый день, посещения поняла, что неспроста он позвал ее в свой дом. Габа налил ей чаю и предложил попробовать мед с лепешками, которые, как он сказал, готовит сам. За столом он был немногословен. Дарье понравилось его угощение, и, допивая чай, она подспудно ждала, когда он заведет разговор о главной цели ее приглашения. «Дашу, я хочу с тобой серьезно поговорить», — неловко начал он. «У меня нет жены, и мне нужна женщина». «У тебя нет мужа. Ты мне нравишься. Приходи ко мне жить!» Дарья засмеялась и говорит, «Габа, тебе кто нужен? Прислуга или жена?» «Жена!» – решительно ответил он. «Габа, ты мусульманин, а я христианка. Мы живем в чеченском селе. Положим, я приду в твой дом жить. Что скажут твои родственники, соседи? Как отнесутся к этому твои дети?» Я ведь толком не знаю ни чеченских обычаев, ни языка. Не бойся. Эти все вопросы я решу. И если не смогу, ты мне поможешь. Вместе мы обязательно со всеми трудностями справимся. Решайся. Я тебя никогда не обижу. Как не бояться? Я ведь о тебе мало знаю. Могу тебе быстро надоесть и ты меня через некоторое время можешь с позором выставить за дверь и на мое место приведешь другую женщину. Дашу, мне немало лет. Если я сказал, не обижу, то не обижу. Соглашайся. Мне нужно подумать. А сейчас займемся лечением твоей поясницы. Да не надо меня лечить, я здоров, и поясница у меня не болит. Так значит, ты мне соврал и всегда по любому поводу будешь врать? Я почти никогда не вру. Просто мне нужно было пригласить тебя на этот разговор. Ну ладно, будем надеяться, что так и есть. Закончив чаепитие, Дарья собралась уходить. Габа перед уходом показал ей дом, провел по двору и, прощаясь, проговорил. Я буду тебя ждать. Приходи. Всю неделю Дарья думала о предложении Габы. После того, как у подруг наладилась личная жизнь, у нее отпало желание лишний раз появляться в городе. Месяц назад она, соскучившись по подругам, приезжала в гости, поиграла с Машенькой, пообщалась с Катериной и заметила, что у той будет ребенок. Сходила к Ульяне, поговорив с ней, поняла, что подруга довольна своей жизнью. Почувствовав себя лишней, ни у кого не оставалось ночевать, и вечером вернулась в Гойте. Каждый вечер после работы, приходя в свою комнату, перекусив и отдохнув, она не знала, чем себя занять. Любимое занятие вязанием наскучило, ей необходимо было общение, Если на работе его хватало, то по вечерам и особенно в выходные дни она страдала от одиночества. Чувство одиночества настолько угнетало ее, что она все же решилась окунуться в новую для себя жизнь. Спустя неделю она после работы пошла к дому Габы. Он возился во дворе и не ожидал ее прихода. Увидев Дарью на пороге дома, он изменился в лице и радостно произнес – Спасибо, что пришла. Я уже не надеялся, что ты примешь мое приглашение. Заходи и будь хозяйкой в этом доме. Надеюсь, я буду единственной хозяйкой в твоем доме, – улыбаясь, ответила она. Так началась их совместная жизнь. Дарья с детства, привыкшая к домашнему труду, быстро навела порядок в доме и стала помогать Габе работать во дворе. Вначале она не решалась близко подходить к ульям, боясь укусов пчел но Габа быстро обучил ее спокойно воспринимать их. Дарья познакомилась с сыновьями Габы, и если старший сын Дока с пониманием встретил решение отца привести в дом русскую женщину, то Алхазур поначалу встретил ее враждебно. Но этого и следовало ожидать от подростка, который плохо знал русский язык, в то время как Дарья только осваивала чеченский язык. Дока проживал в городе и появлялся в Гойтах редко. Постоянно тогда, когда в доме нужны были лишние мужские руки, Алхазур до поры до времени жил с ними. Дарья, придя в их дом, потихоньку стала наводить свои порядки. Габа с Алхазуром совершенно не поддерживали чистоту и порядок, который она регулярно наводила. Они могли зайти в дом в грязной обуви или притащить что-нибудь грязное с улицы и бросить посреди комнаты. В один из дней Дарья помыв полы в доме, Собирала белье для стирки. В это время габа с алхазуром, не сняв обувь, притащили из огорода мешок картошки и бросили его в комнате. Она не стала терпеть это безобразие и, не выдержав крепко, выругалась в их адрес на чеченском языке. Услышав от нее такое, отец с сыном потеряли до речи. Они, как нашкодившие дети, остановились посреди комнаты, не поняв, за что их? Вместо благодарности так обругали. Через несколько минут Габа увел сына на улицу и провел с ним беседу о чистоте в доме и необходимости уважать труд других людей. Беседа, судя по всему, дала свои результаты. Абхазур стал стараться поддерживать чистоту в доме. Спустя некоторое время Дарья с Габой купили корову. И у них Появился еще один источник дохода. Корова давала столько молока, что ее хватало и на личные нужды, и на продажу. Дарья изготавливала из него сметану, творог и сыр. Когда молочных продуктов набиралось достаточно, габа в выходные дни доставал из погреба банки с медом, снабжал подводу и ехал на городской рынок. Дарья в такие дни занималась домашними делами, убирала, стирала, готовила пищу. И несмотря на то, что подсобное хозяйство позволяло им жить безбедно, Дарья не оставляла работу в фельдшерском пункте. Габа познакомил ее со своими родственниками. Постепенно она освоила традиции чеченцев и стала их придерживаться. В один из дней Габа завел разговор о Боге и вере в Него. Он, понимая, что Дарья христианка, спросил – Мы живем с тобой в чеченском селе, как муж и жена, уже не один год. Может, ты согласишься принять нашу мусульманскую веру? Габа, ты же знаешь, что я православная. Я тебе рассказывала, что я когда-то отступила от своей веры, выйдя замуж за католика и приняв его веру. Возможно, за это меня Бог покарал, лишив меня и детей, и мужа. Мне нравится твоя вера. Но я не толком ничего не знаю. Дарья, так я тебе о ней расскажу и научу молиться. Габа, я родилась христианкой и должна умереть ей. И я боюсь, что вновь, меняя веру, могу навлечь на твой дом какую-нибудь беду. Давай поступим так. Я научу тебя молиться и выучить нашу молитву. Ты в селе на людях при необходимости будешь пользоваться. Это для тех, «Односельчан, которые будут спрашивать о твоей вере. Я понимаю, что Бог един, и каждый приходит к нему через то учение, которому он доверяет. Насильно верить никого не заставишь. Возможно, ты через некоторое время сама придешь к моей вере. Согласна. Давай не будем торопить события. Я сама должна к этому прийти». Далее выучила молитву, и в кругу женщин могла ее произнести. И постепенно, длительное время находясь в среде, где люди исповедовали другую веру, она сама того не ведая, стала воспринимать ее как наиболее приемлемую для себя. Семейная жизнь в их доме протекала спокойно и размеренно. Каждый в меру сил занимался знакомым обыденным делом. Дарья в свободное время связала мужчинам шерстяные носки и шарфы. Все с благодарностью оценили ее работу. Алхазур, окончив школу, некоторое время слонялся между городом и селом. Дока, боясь, что брат свяжется с нехорошей компанией, устроил его работать учеником слесаря в теперерабатывающий завод. Вначале Алхазур жил в городе у знакомых, а потом перебрался в общежитие. Дарья с постоянными заботами на работе и дома редко появлялась Грозным. А когда приезжал, то всегда навещала подруг. Последнее ее посещение Екатерины ознаменовалось радостной новостью. В семье Чапаевых родился сын. Родители назвали его Руслан. Мальчик гордился здоровым, И когда Дарья впервые увидела его, Русланчик пытался самостоятельно ходить. Счастливые родители с умилением наблюдали за процессом, как Машенька играет с братьями. Дарья, воспользовавшись моментом, когда Хамзат вышел во двор, тихо спросила подруги. «Ну что, красавица, нашла свое женское счастье?» «А то как же, — улыбаясь, — ответила Катерина. «Я люблю мужа, и он любит меня. Он мечтает, чтобы я родила ему еще одного сына». «Так ты и роди, пока молодая». «Это дело не возбраняется». Порадуй мужика. Ага, с двумя детьми трудно. Пойди управься и с домом, и с хозяйством. А появится третий, совсем труба будет. А ты проси мужа, чтоб помогал. Так он и помогает, когда есть время и когда не в командировке. Но он приходит с работы уставший и, конечно, должен отдыхать. Он единственный у нас кормилец, и его жалеть надо бы. Может, когда дети подрастут, и попробуем родить им братика. Ты-то как поживаешь? Не скучно в селе жить? Живу с габой неплохо. У меня в селе забот не впроворот, так что некогда скучать. Нахождение в доме Катерины было, как правило, более длительным, но оно редко предполагало со стороны Дарья откровенного разговора о личной жизни. Сказывалась, наверное, разница в возрасте. Разговоры носили формальный характер. И посещение в этот период сводилось в основном к играм с детьми. Другое дело было, когда Дарья встречалась с Ульяной. Тут все разговоры сводились только к личной жизни. Та сразу создавала такую атмосферу, где Дарья легко и просто могла высказаться обо всем, что накопилось со времен их последнего общения. Ульяна, встретив подругу сразу, без умолку рассказывала о своей жизни с Саидом и постепенно выводила Дарью на откровенный разговор. В одной из встреч Ульяна спросила подругу. «Ну вот ты уже столько времени живешь с Габой. Ты его хоть капельку любишь?» «А почему капельку? Я его просто люблю. Если бы не любила, не жила бы с ним». А он тебя любит или нет? Ты проверяла? Думаю, любит. Он ко мне так относится, что я не сомневаюсь. Вы так живёте душа в душу, что он тебя ни разу не поколотил? Или ты такого повода не давала? Вообще у нас говорят, мужик не бьёт, значит, не любит. Ну, почему же? Было дело, и повод был, и врезал он мне как-то. Но это был единичный случай. О, как интересно. А ну давай рассказывай. А что рассказывать? Со напросилась. И это был один раз, после чего он никогда на меня руку не поднимал. Но я жду, не тяни резину. Как-то в понедельник моя знакомая пришла к врачу и между делом рассказала мне, что в воскресенье одна женщина видела моего габу на окраине города. Он вез на подводе какую-то молодуху. Я в тот вечер, стараясь не горячиться, спрашиваю Габу. Ты с рынка вчера ехал один или подвозил кого-то? Конечно, один. Я с деньгами стараюсь никого никогда не подвозить. Так уж один. Начинаю заводиться я. А мне сказали, что ты какую-то молодуху на своей телеге за городом катал. Не катал овес, эта женщина замужем, и она родственница моего друга. Брешешь с деньгами и никого не подвозил. Знаешь, как у нас казачки с изменщиками поступают, заорала я, и отпустила ему леща. Он покраснел и спокойно врезал мне так, что я винтом пошла и плюхнулась на кровать. Он посмотрел на меня и проговорив. А вот так отвечают чеченцы. Вышел из комнаты. Позже он мне пояснил, что у них, у чеченцев, пощечина большое оскорбление. Он мне насчет женщины не врал. Так что я понапрасну сама нарвалась. И потом ни я, ни он никогда не позволяли себе устраивать такие скандалы. Но если крепко врезал, то точно. Ты для него... Что тогда значишь? А вот мой Саид, думаю, на это никогда не решится. Он какой-то уже очень уравновешенный. Если бы я осмелилась его ударить, он бы вряд ли ответил. Так что этот метод для выяснения отношений не для всех подходит. В последнее время меня тревожит здоровье Саида. Он стал прихрамывать. Говорит, что болит колено. Компрессы и мази не помогают. Я ему все время говорю, сходи к врачу, а ему все некогда. Следующий визит к Ульяне у Дарьи сложился почти через год. Войдя во двор, она увидела детей посторонних людей, которые занимались ремонтом в Ульяны среди них не было. Как только она спросила о ней, на пороге в появилась Ульяна. Подруга повела Дарью в конец участка, где они могли поговорить. Как только они отошли на значительное расстояние, Дарья, попав в непривычную ситуацию, незамедлительно спросила. «Ульяна, что случилось? Где Саид? Кто эти люди?» «Саида больше нет. Он умер», — со слезами на глазах ответила подруга. «В прошлый наш разговор я рассказывала тебе, что у Саида болит нога. Так вот, как оказалось, у него был туберкулез кости». Болезнь распространилась позже на все кости. Последние полгода он лежал, я все время ухаживала за ним. «Я тебе очень сочувствую», – обнимая подругу, – промолвила Дарья. «Так что теперь будет? Как и где ты будешь без него жить?» После его похорон в дом из Русмартана переселилась его жена с детьми. Поскольку я ухаживала за Саидом, мне предложили занять времянку. Сейчас его родственники помогают с ремонтом. Две небольшие комнаты и кухонька для меня одной вполне подойдут. Деньги они с меня брать не будут и выделяют мне небольшой участок под огород. А сможешь ли ты ужиться на одном участке с его бывшей женой и детьми? А куда мне деваться, если они... Идут мне навстречу. Буду приспосабливаться. Ведь живут же вместе мусульманские женщины, когда мужик приводит в дом очередную молодую жену. Ну смотри, Ульяна, если худо будет, приезжай ко мне в Гойты. Будешь у меня жить. Спасибо, подруга, но мне в селе делать нечего. Я привыкла жить в городе, и здесь всегда можно найти работу». В тот же день, да, я зашла к Катерине, но ее встреча с семьей Чапаевых оказалась скоротечной. Дети болели, и, посмотрев на уставшую, измученную заботами Катерину, она не стала задерживаться и немного пообщавшись с хозяевами ушла. В один из знойных июньских дней, когда после Недели проливных дождей, лето, наконец, показало, на что оно способно. На работе да и внезапно появилась Ульяна. По её состоянию и то, что она отыскала её в незнакомом селе, Дарья поняла, что произошла какая-то трагедия. Ульяна вся взмыленная от долгой дороги и полуденной жары, Не могла промолвить ни слова. Дарья, напоив ее квасом, спросила. «Уля, что случилось? Тебя выгнали из дома?» «Нет, подруга, нет. Случилось не у меня», – рыдая выпалила Ульяна. «У Катерины Хасан утонул». «Как утонул? Когда это произошло?» – взволнованно спросила Дарья. «Три дня назад на сунже было наводнение. Катерина рассказала, что под утро...» Они услышали какой-то шум и скрежет. Не успев разобраться, в чем дело, они увидели, как в дом стремительно начала прибывать вода. Хасан быстро ее с детьми поднял на крышу, а сам выбежал во двор, чтобы открыть ворота сарая и выпустить корову. Но не успел. Поток воды мгновенно снес сарай вместе с коровой. Хасан пытался забежать в дом, но оказался вместе с обломками в реке. Катерина, сидя с детьми на крыше, видела, как коварная река уносила Хасана вместе с мусором и обломками строений. Во время наводнения по реке плыли целые дома, на крыше которых находились люди. Было много погибших. Их дом выдержал наводнение. Тело Хасана нашли за несколько километров от их дома. Его уже похоронили по мусульманским обычаям. Катерина на грани сумасшествия. Я пришла к тебе сказать, что ты нужна ей. У тебя с ней особый контакт. Ты не могла бы приехать к ней? Конечно, на днях я обязательно приеду. Мне нужно решить кое-какие домашние дела и взять на неделю отпуск. Ульяна, может, ты сегодня останешься у меня ночевать? Нет, подруга, я уже договорилась с человеком, который вез меня к тебе, что он сегодня отвезет меня в город. Через два дня Дарья приехала к Катерине и провела неделю в ее доме. Все это время она пыталась, как могла, вывести Катерину из гнетущего состояния. Это состояние вызывало в ней... Безучастное отношение ко всему, что происходило в доме, и она почти не замечала малолетних детей. Когда же она внезапно обращала внимание на их детские шалости, это вызывало в ней всплеск раздражения. Катерина необоснованно шлепала и орала на веселящихся и смеющихся детей, напрасно полагая, что они должны находиться в том тягостном траурном состоянии, в котором пребывала сама. Все время она корила себя за то, что позволила Хасану выйти из дома, когда начался подъем воды. В дни проживания в доме Екатерины Дарья часто говорила ей, что не оставит ее одну с детьми и будет всячески помогать. Только к концу недели увещевания Дарьи о том, что она должна жить ради детей, возымели действие. Катерина постепенно успокоилась и, провожая Дарью домой, пообещала начать ту жизнь, которую ей готовила судьба. После трагической смерти Хасана подруги не оставляли Катерину с детьми без внимания. Ульяна приходила часто, а Дарья старалась приезжать к ней по выходным дням. Если раньше в город на базар ездил один Габа, то теперь он стал брать Дарью. Из подготовленных к реализации товаров они всегда выделяли те, которые предназначались для Катерины с детьми. В то время, когда Габа торговал на базаре, Дарья ездила к ней. В конце весны 1939 года на Дальний Восток по распределению ехал Дока. А осенью того же года в армию призвали Алхазура. В первое время они более-менее или регулярно писали письма, а затем все реже и реже. Габа с Дарьей уже привыкли к отсутствию детей. Политическая обстановка и возникающие вооруженные конфликты в мире вызывали беспокойство за их судьбу. А потому каждое полученное письмо было семейным событием и вызывало всплеск неподдельной радости и гордости за то, что их не забыли. Содержимое писем перечитывалось по множеству раз. И Габа с Дарьей успевали заучить его наизусть. Последнее письмо пришло от Алхазура, проходившего службу в Брестской крепости. Дарья отправила ему посылку, и его письмо переправила Доки. Внезапно начавшаяся война перевернула их надежды на то, что они когда-нибудь увидят Алхазура живым. Была надежда на то, Что будет письмо от Доки, но ну и он почему-то перестал писать. Весной 1943 года внезапно приехал после госпиталя Дока. Радости не было предела. Дарья каждый день занималась лечением его раненой ноги. Как только ее лечение дало обнадеживающие результаты, в августе Док вновь отправился на фронт. А через несколько месяцев вернулся после операции на ноге. И Дарья вновь приступила к его лечению, когда операционная рана зажила, до уехал в город устраиваться на работу. А потом роковой день 23 февраля 1944 года уничтожил ее вполне размеренную, прогнозируемую жизнь. В этот день с самого утра в селе стали объявлять о народном сходе посвященным очередной годовщине Красной Армии. В здании сельского клуба запускали исключительно мужчин, и когда зал заполнили до отказа, закрыли двери и выставили вооруженную охрану. Людям объявили о выселении. Конечно, возмущенные мужчины стали ломиться из зала, прозвучали первые выстрелы. Наиболее бойных сразу вывели из зала и погрузили на машины и увезли. Дарья увидела Габу всего на несколько минут. Его, как и соседи по улице, привез конвой, позволивший зайти в дом и взять теплые вещи и продукты питания. Увидев его в сопровождении милиционера, она не могла и не имела права дать волю чувствам обиды и возмущения. В отведенные минуты на сборы она вся в слезах носилась по дому, стараясь ничего не забыть, что могло бы пригодиться Габе в долгой зимней дороге. И вот когда его увели, она легла на кровать и завыла. Немного погодя запричитала. Это что же люди с людьми делают? Какое зло творят? И ради чего? Эта народная власть отняла у меня когда-то одного мужа, а теперь забрала другого. Куда смотрит Бог? Почему? За что он так наказывает меня? И вот теперь какому Богу я должна молиться, чтобы... Тот единственный, наконец, избавил меня от страданий, которые преследуют меня всю жизнь.